Все это настолько поразило рыбаков, что они сочли нужным незамедлительно сообщить о происшедшем в поселковый совет, а тот, в свою очередь, в столицу республики. Так этот необычный предмет попал в руки сотрудников Института геологии КОМИ филиала Академии наук СССР, и привлек самое пристальное внимание исследователей нескольких авторитетных научных учреждений, среди которых были такие флагманы отечественной науки, как Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии, Институт геохимии и аналитической химии имени Вернадского академии наук СССР, Московский институт стали и сплавов, институт физических проблем имени Вавилова. Через некоторое время в Вашской находке в газете «Социалистическая индустрия» была опубликована статья «Загадочная находка», из которой читатели и узнали о том, что найденный металл имеет искусственное происхождение, более того, вероятно, происхождение инопланетное, поскольку современные земные технологии не позволяют изготовить нечто подобное. Больше всех потрясла статья тех, кто непосредственно занимался Изучением таинственного металла. Вот что пишет об этом в журнале «Химия и жизнь» кандидат физико-математических наук Малов. Когда я послал письмо в социалистическую индустрию по поводу их огромной страницы статьи о вашской находке, Мне ответили одной фразой. Спасибо за внимание к нашим публикациям. Но эта космическая находка до сих пор гуляет по страницам газет и журналов. В «Московской правде» от 9 сентября 1989 года Статья Инны Коваленко «Летайте тарелками НЛО» написано, Сейчас на слуху у всех необычная вашская находка, обнаруженная в Коми АССР. Ученые получили в руки уникальный материал для исследований. И к какому же выводу они пришли, Обломок – не естественный материал, а сплав искусственного происхождения. А дальше пошли сплошные загадки. Пока только теоретически мы в состоянии представить, как можно сделать такой сплав практически же на современном уровне развития науки и самых современных технологий, Это невозможно. Чушь собачья. Все дело в том, что в нашем институте в НИИ ядерной геофизики, и геохимии, Министерства геологии СССР этот сплав тогда же исследовали и в руках я его держал. Я тогда был в отпуске. Когда вернулся, мне все рассказали и показали оставшийся после анализа кусок. Я им, вы что, сдурели давать заключение, что происхождение внеземное? А в ответ слышу, а мы ничего такого и не говорили. Дали им только состав и сказали...